Пятнадцатая сказка Шелкопряд Шелли В глубоком лесу, где солнечные лучи пробивались сквозь листву, жила маленькая гусеница по имени Шелли. Однако она была не простой гусеницей, а шелкопрядом и обладала особым даром плести изящные нити, нежные и сверкающие, словно утренний туман. Но Шелли часто грустила. Ее шелк был таким хрупким, что рвался даже от легкого ветерка. Каждое утро Шелли с восхищением наблюдала за лесными обитателями. Пауки ловко плели прочные сети, ежеискусно сворачивались в колючие шарики, а птицы заливались песнями, как настоящие певцы. Шелли вздыхала, глядя на их уверенность и сил. Ее сердце сжималось. «Почему мой шелк такой ненадежный? Наверное, у меня просто нет таланта!» Шептала она, стараясь спрятаться под большим листом. Однажды к Шелли прилетела стрекоза с крыльями, сверкающими на солнце, как бриллианты. Она заметила, как гусеница уныло вздыхает. «Что с тобой, Шелли? Почему ты такая грустная?» Спросила стрекоза. «Мой шелк никому не нужен». Тихо ответила Шелли. «Он слишком хрупкий. Взмахнешь крылом, и он уже порвался. Наверное, я совсем ни на что не гожусь». Стрекоза с теплотой посмотрела на Шелли и сказала. «У каждого из нас есть что-то особенное. Может, ты еще не поняла, в чем твой талант? Продолжай стараться, и ты обязательно его раскроешь». Эти слова согрели Шелли, но сомнения все равно остались. Она продолжала думать, что ее шелк никому не нужен. Она обращала внимание на таланты каждого, кого встречала, сравнивала себя с ними, расстраивалась и все меньше верила в себя. Одним осенним утром лес наполнился непривычным голом. В лесу появились люди. Это были ученые, которые изучали лес и его жителей. Один из них заметил Шелли. «Посмотрите!» — воскликнул он. — Это шелкопряд. Как интересно видеть ее здесь, вдали от ее привычной среды. А посмотрите на ее шелк. Он такой тонкий и нежный. Шелли затаила дыхание, едва веря, что они говорят о ней. — Какая сильная гусеница, раз смогла выжить в этом лесу, — добавил другой ученый. — И какой у нее восхитительный шелк. Он словно... Сотканы солнечных лучей Слова ученых зажгли что-то в сердце Шелли Может, ее шелк и правда особенный На следующий день она выбрала самый солнечный уголок на поляне И с новыми силами принялась усердно плести Она долго трудилась, пока не увидела, как ее шелк заиграл на солнце Нежные нити блестели и переливались, словно сотканные из радуги Лесные обитатели, заметив это чудо, остановились в восхищении. «Шелли, это же просто волшебство!» Воскликнула бабочка, подлетая ближе. «Я никогда не видела ничего подобного!» Шелли стеснялась, но в глубине души почувствовала, что ее шелк может приносить радость. Она поняла, что ее нити не обязательно быть крепкой, как паучья сеть чтобы быть ценной. Вечером того же дня на лес обрушился сильный дождь. Лужи разлились по всей поляне, и маленькие насекомые не могли добраться до своих домиков. Увидев их беду, Шелли задумалась. «Мой шелк легкий и тонкий», — подумала она. «Может, он сможет помочь?» Она сплела длинные нити и опустила их на поверхность луж, создавая легкие дорожки. Бабочки и муравьи и другие малыши перебрались по ним словно по волшебному мосту. «Шелли, твой шелк спас нас!» воскликнула муравьиха, подойдя к ней. «Ты помогла нам вернуться домой!» Сердце Шелли наполнилось теплом и радостью. Она больше не думала, что ее шелк никому не нужен. Ее тонкие нити, хоть и хрупкие, Оказались настоящим спасением Для лесных жителей Когда дождь закончился Солнечные лучи пробились Сквозь облака Освещая блестящие Светящиеся нити Что разлетелись по всему лесу Оставляя за собой Сверкающий след Теперь я понимаю Сказала Шелли Глядя на светящийся лес вокруг Я талантливая И способная С тех пор Шелли Больше не сомневалась в своем даре и повторяла «Я талантливая и способная». Она знала, что ее шелк особенный, такой же особенный, как она сама.